от автора. Дорогие читатели, вот и подошла к концу история Сыча и Мышки, которой я посвятила больше года своей писательской жизни. Впервые я так долго работала над одной книгой, но мне кажется, время было потрачено не зря. Спасибо большое всем, кто прошел со мной этот путь и полюбил Сережу Стани так же сильно, как люблю их я. Если вы еще не читали другие книги из цикла «Плохая компания», найти их можно на моей странице. Роман «Охота на мышку» – предыстория к текущему роману «События семилетней давности», знакомство Тани и Серёжи, начало их отношений. Романы «Плохая компания» и «Мой плохой» – дилогия о друге Сергея, Александре Каримове и его Насте. Ну а я не прощаюсь. В ближайшие дни приступаю к работе над следующим романом. Это будет красивая и чувственная история любви врача и его пациентки 18+. Подписывайтесь на меня, чтобы не пропустить с бесконечной любовью к своим читателям Юлия Гетта.